Глава 40. Вечер Ксюша потратила на то, чтобы хорошенько убрать квартиру. Потом сварила суп, помылась, немного поговорила с Игорем, у него был страшно уставший голос, и только собиралась ложиться, как позвонила Стася. Что-то у них там с Сашкой стряслось, и хотя Ксюша сомневалась, что это нечто серьезное, ее друзья были не из тех людей, которые ругаются на навсегда, она все же переживала за обоих и поэтому позволила Стасе приехать, выслушала ее, напоила чаем и постаралась утешить. А когда Стася уснула, Ксюша позвонила Сашке и попросила его приехать утром. Она надеялась, что за ночь подруга хорошенько осознает все то, что Ксюша ей говорила, и утром друзья помирятся. Самой же Ксюшке не спалось. Чтобы Стася поняла кое-что важное, пришлось рассказать о родителях, и теперь на сердце будто камень лежал ведь раньше она никому не рассказывала эту историю. Впрочем, до конца Ксюша не рассказала даже сейчас о том, как злилась на мать после смерти отца и о том, что так и не смогла ее простить. Папа Ксюши был замечательным человеком, любил и жену, и дочь, которая не была ему родной по крови, а вот мама его не любила, всю жизнь нос воротила и к своему браку относилась исключительно как к вынужденному. А когда отец умер, осознала, что была дурой. И в те дни, видя мать, раздавленной собственным горем, страдающей по мужу, Ксюша ощущала какое-то мерзкое ненавистное ей злорадство. «Вот тебе, за то, что столько лет мучила папу. Вот, вот, вот, так тебе и надо». Как же ей было стыдно за свои чувства. Невыносимо стыдно. Но Ксюша не могла их победить. Словно смерть папы вытащила на поверхность всю гадость, что была в ее душе, и заставила думать так о маме. И эта гадость до сих пор иногда трепыхалась, особенно если Ксюша вспоминала прошлое и родителей. Ей ужасно хотелось поговорить с отцом и услышать что-то правильное и мудрое, узнать, что он простил маму. Но поговорить с ними обоими Ксюша не могла, и порой ее это страшно мучило. Особенно сегодня и сейчас. Ксюша мечтала освободиться от этих чувств, оставить их позади, простить маму за совершенную ошибку, но не могла, не получалось. Хотя она знала, что папе наверняка и не нужно было стараться, чтобы простить маму. Он ее сильно любил и никогда ни в чем не обвинял. А вот Ксюша обвиняла. «Прости меня, пап», прошептала она, опуская лицо в ладони и чувствуя, как слезы теплыми каплями касаются кожи. У меня нет столько сил и духа, сколько было у тебя, и твоего мужества тоже нет. Окружающая Ксюшу ночь молчала, и только дождь хлистал в оконное стекло. Иногда безмолвие мира совершенно невыносимо. Жизнь часто вмешивается в наши планы, меняя их так, как ей хочется. И не ей, а кому-то еще, тому, кто видит и понимает гораздо больше, чем мы все, и уж тем более и я. В Москве 12 миллионов жителей раз. Настя первый раз в жизни села в офисный лифт и неизвестно, когда сядет в следующий раз. Два. Он застрял. Три. А потом она пригласила меня в гости, и там я встретила тебя. Четыре. Но на самом деле есть еще пять. То самое пять, о котором мы ничего не знали, но знал кто-то другой. И кажется, он считал наоборот. Пять, четыре, три. Два. Один. Мы шли снизу вверх, а он сверху вниз. И мне впервые в жизни хочется обвинить его в жестокости. Я так зла и растеряна, что даже не пишу его с большой буквы, как полагается. Боже, неужели это можно выдержать? Утро принесло Ксюше хорошие вести в виде помирившихся Стаси и Саши. И плохие. В виде умершей Скай, найденной девушкой за настольной лампой. И пусть это была всего лишь бабочка, Ксюша все равно расстроилась. Она успела привыкнуть к этому существу и полюбить его. Стася с Сашей тоже заметили, что она расстроилась, но Ксюша не стала объяснять. Рассказать про Скай – значит объяснять про Игоря, а ей нужно было время, чтобы решиться. Она знала, друзья не осудят, но все равно пока не могла их просветить. И хорошо, что у Игоря накануне не было ни сил, ни возможности подготовить очередной подарок, о чем он очень сокрушался по телефону. Тогда бы точно пришлось просвещать Стасю и Сашку хотя бы частично. Уже когда Ксюша была на работе, Игорь вновь позвонил и спросил, придёт ли она вечером к ним или опять поедет к себе. «К тебе», — ответила она, постаравшись, чтобы голос звучал нормально. Но Игорь, конечно, сразу ощутил изменения. «Что-то случилось?» — спросила беспокоенно, и Ксюша чуть слышно вздохнула. «Ничего страшного. Просто Скай. Сегодня я ее мертвой нашла. Расстроилась». «Ох, девочка, не грусти. Мне сейчас некогда, но вечером мы с тобой обязательно поговорим. Я приеду, наверное, часов в семь-восемь, зато завтра у меня выходной. А у меня нет». «Ничего, Ксения, я дождусь». Спустившись вниз в 6 часов вечера, Ксюша столкнулась с Романом, который неспешно и обстоятельно шел к выходу. Но увидев ее, остановился и улыбнулся, кивнув. Добрый вечер! Вы меня будете конвоировать? спросила Ксюша, и охранник помотал головой. Нет, меня на сегодня Игорь Андреевич отпустил уже. Домой сейчас поеду. Хорошего вам вечера! пожелала девушка искренне, поблагодарила за ответное пожелание и поспешила к лифтам. Дверь открыла Настя, только она не сияла, как частенько бывала. Охмурилась и вообще выглядела обеспокоенной. Правда, попыталась это скрыть. «Привет, Ксюш. А мы тут с Грейсоном играем. Давай с нами». «Странно, что ты мне мороженого не предложила». Усмехнулась Ксюша, переобуваясь в тапочке, купленные ими с Игорем в субботу. Настя хлопнула себя по лбу. «Точно! Как я могла забыть! Пошли скорее на кухню!» и девочка метнулась вглубь квартиры. Ксюша засмеялась, подхватила на руки Грейсона, который до этого терся о ее ноги, и пошла за Настей. А в кухне кто-то сидел спиной к двери. Какой-то мужчина. И ксюшу кольнула предчувствием чего-то очень плохого. И это плохое раздвинулось до кошмарного, как только он обернулся. Перед глазами потемнело. И Ксюша выпустила Грейсона, который, громко мяукнув, опустился на все четыре лапы и убежал прочь. А Настя что-то говорила. «Знакомься, это брат Андрей». Она слышала только отдельные слова, вся помертвев. Слышала, но смысла не понимала. Смотрела на этого мужчину, но не видела ничего, кроме самого страшного из своих ночных кошмаров. Вежливая, но хищная улыбка совсем не похожая на улыбку Игоря. Или похожая. Серо-голубые глаза с лукавыми морщинками вокруг. И вот они-то как раз похожи. А в глазах такая жадность, что Ксюшу от ужаса сразу будто ледяной водой окатила, заморозив все чувства, кроме одного. «Пойду. Знакомьтесь». Настя ушла, и Андрей начал медленно вставать из-за стола. Тут Ксюшу и разморозила. Она метнулась к плите, возле которой стояла подставка для ножей, и выхватила из нее самый большой нож, выставила руку с ним перед собой и прошипела «Не подходи!». Андрей, кажется, оторопел. По крайней мере, рот приоткрыл от удивления. «Ксюш, какого хрена ты здесь делаешь?» Теперь она не шипела, а хрипела, второй рукой вцепившись в столешницу. «Я к отцу пришел вообще-то?» ответил Андрей язвительно. «И к сестре? А вот что ты здесь делаешь?» Руки так ослабели, что нож Ксюши выронила, и он звонко упал на плитку. «Игорь, твой отец?» — переспросила она слабым голосом, и внутри все вновь заледенело. «Именно!» — голос Андрея был довольным, как у кота, обожравшегося сметаной. «А ты разве не помнишь? Я ведь тебе рассказывал однажды и фотку показывал. Не помню» прошептала Ксюша, начиная оседать. Ноги держать отказывались. Нет. А я решил, он ухмыльнулся, что ты отомстить так хочешь. Неплохой способ, кстати. Отомстить? Кому? Мне и отцу. Ксюша ничего не понимала. Какая месть? Кому? Что за бред? Ладно, она потом подумает. Сейчас главное удержаться на ногах. Если она упадет, Андрей подбежит ее поднимать. Этого нельзя допустить. Удержалась. Выпрямилась глубоко, вздохнула, впуская в легкий воздух. Стало чуть легче. Но на языке все равно чуть горчило. Нет, я не собиралась никому мстить. А сейчас, извини, я пойду. Куда это? Усмехнулся Андрей, делая шаг вперед, становясь ближе к ней. Зря нож уронила. В комнату Игоря. И «Игоря, значит, ты вправду с отцом спишь?» «Был бы нож, точно воткнула бы». «Да», — ответила резко с вызовом. «А что, проблемы?» «Что ты?» — Андрей развел руками, продолжая ухмыляться. «Никаких проблем. Мне до любовницы отца дела нет. Я просто удивился». «Иди ты в жопу со своим удивлением», — огрызнулась Ксюша и вышла из кухни.